Эпилог. Год спустя. Сегодня особенно жаркий день. И в прямом, и в переносном смысле. Несмотря на то, что я привыкла к погоде монарка, этим утром пришлось надеть шляпу. Я с трудом представляла себя в шляпе еще год назад. Казалось, что крутые девчонки и шляпы несовместимы. Но если у тебя черные волосы, и ты живешь в раю... Ты очень быстро перестаешь следовать своим незыблемым принципам, если они касаются головных уборов. «Кира, ну куда ты?» — кричу я черноволосой девчонке, которая чем-то похожа на меня. Она уже схватила максёрф и мчится к волнам. «Стой, где стоишь! И Дрейка тоже забери! Не смейте лезть в воду без взрослых! И надень всех богов ради панамку! Нам только солнечных ударов тут не хватает!» У нас сегодня важный день — открытие школы. Огромное здание давно достроено и даже какое-то время функционирует. Оно возвышается сразу за водоохранной зоной на пляже. Мы построили его, выкупив землю под сгоревшей виллой Анджела. Нам показалось, что это правильно — заполнить чем-то хорошим, добрым и светлым те места, воспоминания о которых до сих пор отдаются болью в сердце. Например, спортивной школой для детей с травмами. Не только физическими, но и психологическими. Мне кажется, задумка удалась. Несмотря на несколько месяцев плодотворной и активной работы, официального открытия у нас еще не было. Мы хотели, чтобы на него приехали люди, которые нам дороги. Сегодня мы ждем Шеха и его преемника, Волка. Я скучаю, не видела ни того, ни другого целый год и очень хочу обнять обоих. А наш штат пополнился еще одним педагогом. С одной стороны, мне нелегко было ее принять, но с другой я понимала, какую неоценимую помощь она может нам оказать. У нас теперь есть Тора. Мне все же пришлось пойти к ней и проработать все то, что не давало спокойно жить даже спустя годы после травмы в прошлом. Теперь я надеюсь, что она сможет восстановить психику многих детей, которые пережили... Слишком много для своих лет. Дара с утра нет. Это немного нервирует, но я знаю, что на открытие он не опоздает, это точно. Сейчас собираются многие значимые для нас люди. Приехали Агния и Ян. Я вижу их на трибунах перед морем. Один из важных моментов открытия — это выступление максёрферов. Рядом с Агнией — ее бабушка. Мир с Валери постарела, но до сих пор вызывает уважение. И трепет. Мара, к сожалению, приехать не смогла она сейчас ждет ребенка. Ее история это то, о чем я всегда вспоминаю с улыбкой. Никогда не думала, что снежная королева найдет свою любовь. Зато есть Листрат, и он не один. Я вглядываюсь в его спутницу и не понимаю, как эта пара может быть вместе, но все равно рада, в нас с даром тоже никто не верил. Поэтому. Не мне судить других. Пожалуй, не хватает только Кита, но даже он смог передать свой привет. Сегодня вечером в Монарка первое в истории острова выступление ангелов. И у нас с даром два билета в вип-зону. Это не примирение и не прощение. Это просто небольшая ниточка, связывающая нас с прошлым вернуть которое не получится никогда. И мы еще не приняли окончательное решение, пойдем мы или нет. Дар появляется минут за пятнадцать до начала и первым делом подходит ко мне, чтобы поцеловать. Мне нравится эта наша традиция. Он в белом, и я улыбаюсь, потому что этот цвет необычайно ему идет Это символ победы над болью и над сложностями на пути к успеху. Я горжусь им, И не могу оторвать взгляд, когда он запрыгивает на сцену и берет в руки микрофон, чтобы сказать приветственное слово. Все сливается в веселую карусель. Поцелуи в щеку от друзей, речь мэра, подарки, слова благодарности родителей. Весь этот год, пока достраивалось здание, мы работали не покладая рук, проводили тренировки на песке, ни на миг не оставляя свое начинание. И сегодня принимаем заслуженные поздравления. Времени нет даже перекинуться парой слов. Мы с шехом договариваемся принять его команду на сборы и обговариваем программу тренировок, чтобы они могли быть инклюзивными. Так мы хотя бы на время сборов сможем создать смешанные группы. Это пойдет на пользу и тем, и другим спортсменам. Я уговариваю Волка приехать через пару месяцев с мастер-классом для наших. Он обещает взять с собой несколько человек, которые занимаются особенно активно — Неделя в «Монарко» — для многих из них подарок и недостижимая мечта, которую мы с Даром вполне способны реализовать. У мэра выбиваем гранты на бесплатные места, и я понимаю, что счастливо, безгранично, абсолютно и бесповоротно, и «Монарко» как-то совершенно незаметно стал моим домом. Поэтому, когда все, наконец, расходятся, и мы остаемся в пустой школе одни, говорю Дару, «Ты знаешь, Я подумала, мы обязательно должны сходить на концерт ангелов». «Ты уверена, что готова?» — спрашивает Дар, и я киваю. «Я готова. Не простить его. Пока нет. Но слушать его песни определенно. Возможно, в них он нам расскажет больше, чем смог бы сказать при встрече». «Согласен». Кивает Дар и увлекает меня в сторону выхода. «Наш день завершен. А вот ночь только начинается. Сегодня концерт под открытым небом, и я волнуюсь, потому что впервые, пусть и издалека, увижу Энджела. Я так и не могу называть его Китом, наверное, потому что для меня Кит умер три года назад, а потом я познакомилась с Энджелом. И Энджела я простить не готова. А вот Кита... Кита не знаю. На мне алое платье, и меня ведет под руку самый красивый парень на этой планете. За тот год, который мы провели вместе, я ни минуты не пожалела о том, что осталось тут. И сейчас этот концерт необходим нам, чтобы поставить точку на прошлом и начать жить настоящим. На моем пальце — кольцо. С крупным камнем, все как полагается, хоть я и ношу его крайне редко. На тренировках украшения недопустимы ни для тренирующихся, ни для тренера. Но сейчас я посчитала правильным его надеть. Мы еще не определились с датой свадьбы. Знали только, что сначала откроем школу, а потом все остальное. Такие уж мы. И кольцо... Мне не дарили его при полной луне с вином и розами. Просто в один момент Дар признался, что не знает мой размер. И мы поехали и выбрали вместе. Ну, как выбрали? Зная, что я равнодушна к украшениям и кольцо носить не буду, за исключением редких выходов в свет, Дар просто ткнул пальцем в самый дорогой и крупный камень. Я не спорила. Лишь бы моему любимому человеку было приятно. А все предложения при свечах, торжества по случаю помолвки... Нам это не нужно. Мы и так знаем, что всегда будем вместе в любые времена и несмотря на все обстоятельства. Мы пережили слишком многое, чтобы для нас имели значение какие-то формальности. Но свадьбу пришлось пообещать. У наших друзей не так много поводов приехать в монарка. Вот, может быть, через год, когда немного войдем в колею. Или через два. Шум волн, ласковое солнце, золотой песок. Все это не располагает к спешке. Распорядитель концерта проводит нас в вип-зону, расположенную практически у самой воды. Здесь столики стоят прямо на песке, и на каждом зажжённые свечи, цветы и игристое. Сцена для выступления ангелов прозрачная и висит прямо над морем. В темноте я даже не сразу понимаю, что она есть. Голоса гостей смолкают, вспыхивают прожекторы — И в тишине, которую прерывает лишь шум волн, на сцене один за другим начинают появляться ангелы. У них прозрачные, приливающиеся крылья и хрустальные, завораживающие голоса. Никто не знает, что это за магия, но голоса ангелов никого не оставляют равнодушным. Они пробираются, кажется, прямо в сердце. Их лица закрывают маски, их фигуры совершенны а движения даже у меня вызывают профессиональное восхищение. Их концерт всегда выворачивает душу наизнанку, а сегодня они поют для нас. Может, я слишком самонадеяна, но почему-то мне кажется именно так. Хрустальные голоса звучат акапелла, разливаясь в пространстве хрустальным звоном горного ручья. Но что мне доставляет боль так это то, что Энджела среди них нет. Мы с Даром переводим взгляд с одного ангела на другого и убеждаемся в этом. Он нас обманул? Удивленно спрашиваю я, не понимая, зачем нам эта подстава и чем она грозит. Слишком хорошо помню, во что нашу жизнь превратил Феникс. Он способен на все. Или, может, хочет сказать, что больше не будет нам мешать? предполагает такой же растерянный дар. Я до сих пор не могу разгадать все послания Феникса. Он стал совсем другим, и непонятно, что у него в голове. Как это скажется на нас с даром, предугадать вообще невозможно. Напрягаюсь, когда голоса ангелов затихают, а сцена и берег погружаются в темноту. Гаснут даже свечи, которые горели на каждом столике. В тягостном молчании слышно лишь дыхание зрителей, которые не могут сдержать волнения. Я чувствую, как пальцы начинают дрожать. Феникс снова играет с нами. Испугаться не успеваю. На сцене вспыхивает столб пламени, и зрители ревут в одном восхищённом порыве. А вперёд делает шаг Энджел. В золотой маске с расправленными за спиной полыхающими крыльями. Его голос сильный, он способен заглушить и шум моря, и музыку, которая ему аккомпанирует. И эта песня тоже для нас. Она яростная и слишком динамичная, а в голосе огненного ангела скорее рычат моторы, чем поет хрусталь. Но этот голос тоже прекрасен и тоже пробирает до мурашек. Это... Еще не прощение. Мы слишком много причинили друг другу боли, но мы все живем и двигаемся дальше. И, возможно, когда-нибудь в этом мире Феникса, Кита тоже ждет счастье. По крайней мере, я хочу в это верить, потому что такие песни совершенно точно не может написать существо без души. Кит. У ангела расплавленные пылающие крылья. У ангела золотая маска, скрывающая лицо. У ангела чарующий голос и выжженная пустота вместо души. Эту пустоту заполняет песня, потому что кроме музыки у меня ничего не осталось. Лишь она заставляет меня жить, дышать. И чувствовать. Лишь она удерживает меня на грани безумия, хотя иногда, мне кажется, я эту грань все же переступил. У меня чужая внешность. У меня нет друзей. Я предал любимую и брата. У меня нет цели. И я не могу даже умереть, потому что вновь возрожусь из пепла но у меня есть музыка и голос. Это моё оружие, мой способ общения с миром и мой единственный смысл жизни, потому что я даже не человек. Я феникс, у которого нет права на счастье.